Глава двадцать седьмая. Слащев возвращался в Каховку в благодушном настроении. Юнкер Володов давно не видела его таким. Даже перестала подрагивать правая нога, которая с тех пор, как бедрой задрал осколок, стала барометром генеральского состояния. Автомобиль мягко подпрыгивал на ухабинах, извергая тучи пыли. Пыль накрывала даже рассыпавшийся по краям шляха конвой и уплывала в темноту. Нина положила руку Слащева на свой выпуклый живот. «Я им завидую. Жалко, что свадьба всего один раз», — сказала она. «А потом тоненькая девочка превращается в какой-то неповоротливый кокон и уже не может дать ничего из того, что так утешало молодого генерала». Яков Александрович погладил ее по животу. «Все это так не ко времени», — сказала она. Его радовало и тревожило состояние юнкера. Нина привыкла сопровождать его во всех походах и боях, и вот сейчас, не выдержав и словно почувствовав перемены, происходящие не только в его генеральской карьере, но и во всей компании, она оставила тихую жизнь в Севастополе и, не спросясь, прибыла под Каховку. Яков Александрович однажды уже был женат. Свадьбу сыграли перед самой войной в 14-м. Женился он на милой, очаровательной барышне, Дочери своего тогдашнего командира генерала Козлова, Софочки. Софочка была очень домашним существом. В 15-м она родила ему дочь веру и писала письма о семейных празднествах, рецептах пирогов, женибах знакомых и прочих новостях и мелких радостях. А он, тогда еще капитан, награжденный всеми существовавшими в империи наградами и георгиевским оружием, пять раз поцелованный осколками мины снарядов, с головой ушел в войну, в свой батальон, полк, затем в дивизию. Воспоминания о свадьбе, о милой девушке, потом жене, стали туманными и сладостным, лишенным зримых черт розовым облачком. Ему нужна была другая женщина, из тех, которых называют боевыми подругами, яростная, преданная, до конца понимающая его единственное дело — умеющая стрелять и рубить. Такая встретилась ему только в восемнадцатом, в самое тяжелое время, когда он мотался начальником штаба в корпусе у Шкоро. Она явилась переодетая юнкером, подобно с девице Дуровой. Сразу сказала, «Мои ближайшие родственники у красных. Я хочу доказать, что неч Володова состоят не только из предателей». Юнкер а форма никак не могла скрыть девичьей стати. Хоть Нина была худая и тонконога в свои восемнадцать, но в седле сидела отлично, и шашка рубила лозу и глиняные бабки с настоящим кавалерийским оттягом, режущим ударом. Он сказал тогда, «Будете при мне по особым поручениям». Она ответила, «Хорошо, но если при вас, то и в бою при вас. Везде». И стала при нем «Везде». Днем и ночью Софочка с отцом и дочерью Верой уехала во Францию, облачко еще более расплылось. И вот теперь особые поручения закончились восьмимесячной беременностью, а свадьба у них тоже была военно-полевая. Даже домика немецкого составными сердечком не нашлось, только телега с сеном. Слащев жалел Софочку и переживал, что по его вине Брак их оказался перекошенным патроном в пулеметном затворе. Не то не все. Но Нину, Юнкера своего, любил верно и крепко. Война соединила их, а печать у войны вечная. Однажды лежали они, раненые в одном и том же рукопашном бою, в казацкой хате. Во время перевязки Нина подошла и мазнула его рану своей кровью. Теперь ты от меня никуда, генерал. Кровь общая, и засмеялась хрипло. Сама от кровопотери не твердо держалась на ногах, и ее подхватил хирург, капитан Бучма. Придумала дурочка, отчитал он ее. Есть связь, и попрочнее. Вот увидишь, природа сама смешает вашу кровь. Было уже совсем темно. Неподалеку гутарили и джали сопровождавшие казаки, а тишину. Прорезали всполохи артиллерийского огня. Рука слощева бережно и нежно лежала на глобусе живота его Юнкера, и вдруг генерал ощутил грубой своей ладонью трепыхание новой жизни. Приближалась каховка, белые мазанки ее окраин издали казались сахарно-белыми на фоне ночного неба, а при ближайшем рассмотрении, при свете фар, оказывались облупленными и царапанными пулями-осколками. Противоположный берег Днепра скрывался в темноте, лишь кое-где угадывали светлые известняковые откосы. Слащев знал, что с той стороны сейчас может быть хорошо виден свет фар его автомобиля, но не очень беспокоился. Красные вряд ли решатся открыть артиллерийский огонь. К тому же первый залп по движущейся цели лег бы не точно, хотя у них здесь все было пристрелено. Но дело даже и не в этом. Правобережная группа Красной Армии с каждым днем накапливала силы и пока не спешила раскрывать свои возможности. А возможности эти были впрямь так велики, что даже и думать не хотелось. Ежедневно начальник разведки корпуса капитан Шаров докладывал о прибытии красным всю новых подкреплений. Шаров — находка Слащева, отвратительная грязная находка, но совершенно незаменимая. Хитрый, льстивый, к тому же нечистый на руку, капитан обладал великолепным шпионским чутьем, прекрасно вербовал и засылал агентов, налаживал почту, умел выпотрошить языка при допросах до самого донышка, а посылаемые им группы охотников возвращались с правого берега почти без потерь. Осведомленность его была удивительной, к тому же в делах профессиональных он никогда не врал, Чего не скажешь о всяких темных делишках по обогащению, которые Шаров виртуозно проделал вместе со своими подчиненными. Что ж, хочешь иметь своего толерана? Терпи его мздоимство. С каждым днем доклады Шарова о правобережной группе красных были все менее утешительными и вселяли новые тревоги. Вот и сейчас на совещании Слащев не ожидал услышать ничего хорошего. Он остановил автомобиль у вишневого садка на краю каховки, распустил конвой, оставив только двух верных еще по службе в Чеченской дивизии людей, и тропкой, петляющей между деревьями, проводил Нину Николаевну к невзрачной хатке, скрытой вишневой листвой и буйными плетями винограда. Юнкер Нич Володов, придерживая после автомобильной тряски живот, пробовала было удержать его. Куда ты после стольких кружек вина? Отдохни. В былое время она попросту отправилась бы с ним на совещание, как сторожевой пес, как верный ординарец, вечно держащий руку на рукояти Браунинга. Но сейчас в ее интересном положении присутствие в штабе выглядело бы несколько странно. Ах, бабская суть! Что тут поделаешь? Когда-то в конце девятнадцатого... Когда корпус Лощева неожиданно сняли с фронта и бросили в тыл на Махно, подорвавшего все важнейшие тылы Деникина и уничтожившего главную артиллерийскую базу в Мариуполе, одна деревенская повитуха, узнав о начавшейся беременности юнкера, предложила сделать тайный выкидыш заговором, всяческими шептаниями и прикладыванием горячих горшков. В селе говорили, бабка промахов не знает. Ведьма, чистая ведьма ведает дело и мертвое и живое. А Нина Ничволодова, упрямая дочь русского военного рода, решила рожу. Война, тиф, бесконечные рейды, бои, зима грязница, когда нет ни санного, ни колесного пути, а она решила строго рожу, иначе останусь в этом мире одна. Да и Слащеву продолжение его жизни в наследнике или в наследнице будет в радость, В начале года пуля пробила ей слепую кишку, вышла насквозь. А если пониже? А бесконечные холода, ночевки, где попало, тряски на лошадях? Долго ли бабе искалечиться на войне? Да, так она решила. Рожу. Рожу и все. Стоя у двери хаты, она прижалась к мужу тугим животом, прибегая к последнему аргументу. «Останься. Пусть там дубяга сегодня сам покрутится». Ты чувствуешь, как он бьет ножками. Это будет мальчик. Все бабы, говорят, и по виду живота, определенно. Слащев поцеловал ее и мягко отстранил. Она видела, что ему тяжело даются последние ночи и дни. Тяжелее, чем обычно, когда он водил своих солдат в рукопашную, когда вместе с бесстрашным барсуком вбрасывал свои трехдюймовки прямо в ряды атакующих. — Что с ним? он стал более скрытным. Берег ли ее от каких-то невеселых вестей? Отмазанки Слащев пошел к штабу. Верные чеченцы в черных длинных рубахах с газырями, с кинжалами, все обвешанные оружием, шли чуть отстав, пронизывая ночную темноту зоркими совиными глазами. Штаб был в полуверсте от хатки, где они квартировали, в большом кирпичном доме, принадлежавшем мельнику, которого Красной давно измололи на муку на жерновах своего социального переворота. Яков Александрович не спешил. Ночь была его любимым временем, порой раздумий и решений, а сны — одни лишь тревоги, преувеличенные фантазией. Во сне он чувствовал себя беспомощным, терял обычные бесстрашие, быстроту и точность решения. Каховка стала его почетной ссылкой. Даже Анастас, не вполне догадывалась об этом. До Каховки корпус Лащева, усиленной конницей, танками и авиацией, бушевал на просторах Таврии. Генерал был в своей стихии. Постоянные маневры, ложные отступления, развороты для главных ударов. Он оправдывал свое звание лучшего тактика Белой армии. Это он, внезапно развернувшись возле Сирогоз, погнал конный корпус Стального Жлобы, до того не знавшего поражений, через степь к железной дороге под пологами, пригнал к высокой, неодолимой для лошадей, насыпи и там уничтожил последние эскадроны красного генерала. Причем пулеметы Слащева были поверху, стараясь сшибать всадников, но пощадить лошадей, в которых у Врангеля была большая нехватка. Три тысячи оседланных, вымуштранных коней подарил тогда Слащев своему командующему, Петру Николаевичу Врангелю. Между ними были сложные отношения, основанные на любви и ненависти одновременно. Педантичный, рассудительный, строгий в соблюдении всех воинских правил, Врангель не мог понять метущегося, своевольного, непокорного Слащева. Яков Александрович позволял себе явиться на встречу с главнокомандующим в каком-нибудь фантастическом гусарском одеянии, в котором он, надсмехаясь над красными, водил в атаку свои офицерские цепи, «Попугай», — отзывался о нем Петр Николаевич. Но попугай был яркой и зримой мишенью для всех красных стрелков и открыто презирал их прицельный губительный огонь. Это и смешило, и воодушевляло мальчиков из Слащевского корпуса. Слащев пил, и Иврангель знал это. Ходили слухи, что он нюхает кокаин, и главнокомандующий верил этим слухам. Слухи не выпускали Слащева из своих тисков. У красных — вешатель, у белых — кокаинист. Его блестящим победам завидовали все. Он знал, наступит момент, слухи противоположных сторон сойдутся на его горле, как пальцы обеих рук, и удушат. Пусть. Вот только Нину жалко, будущего сына жалко. Какая слава об отце достанется ему? У штабной хаты... Толпились его командиры, начальники различных служб и штабные работники. Курили, тихо переговаривались, Слащев издали окинув взглядом собравшихся. Не заметил среди них ни начальника штаба Дубяга, ни начальника разведки Шарова. Значит, еще не все собрались. Усевшись на лавочке, стал глядеть на скрывшийся в темноте, как бы затаившийся, противоположный берег. Он чувствовал, что именно здесь... На этом участке, который Врангель посчитал тихим уголком, будут решаться судьбы всего огромного, развернувшегося в Северной Таврии сражения. Пахло нагретыми вишневыми деревьями, сочащимися густым клейким соком. А Днепра с рыбным запахом, сыростью. К нему никто не подходил. Знали, генерал не любит, когда с ним затевают праздные разговоры перед началом совещания. В такие минуты Он становился не только сосредоточенным, но злым, может не равен час матерком обложить. Слащеву было тяжело вспоминать последнюю встречу с Врангелем в салон-вагоне на поступах к Мелитополю. Врангель был недоволен действиями Слащева при высадке десанта, неоправданной с его точки зрения едва ли несуточной задержкой в Ефремовке, которая привела к целому ряду осложнений. Но в основном разговор шел о дальнейших действиях армии в летней кампании. Слащев пытался высказать Врангелю свои опасения, но чувствовал, что обидчивый главнокомандующий либо не слушает его, либо не вникает глубоко в суть его тревожных размышлений. Яков Александрович развернул перед Врангелем нарисованную его штабистами схему. На ней красными стрелами были обозначены основные направления, по которым наступали белые войска. Слащев назвал это ударом растопыренными пальцами. На схеме красные стрелки расходились друг от друга. На Бердянск, в Азовского моря, к Ростову, к Юзовке, в Донбасс. И к Александрову, и далее на Екатеринослав. Так наступать может только армия, располагающая огромными силами и имеющая в своем распоряжении недюжинные резервы превосходящее противника в численности и вооружении. Схема эта напоминает пышное дерево, но ствол-то у него всего один, дерево произрастает из крымских перешейков и может быть подрублено одним ударом, если противник переправится через Днепру-Каховки в одном конном переходе от перешейка. Врангель слушал своего комкора по своей привычке стоя, демонстрируя свой двухметровый рост и заставляя тем самым вытягиваться Слащева, который был главнокомандующему едва лишь по плечо. Глаза Петра Николаевича, темные, суровые, предвещали грозу. Подчиненные за рост, за этот взгляд, за усы, называли генерала Петром Первым, и это ему льстило. Слушал он, как всегда, молча, давая собеседнику выговориться. Слащев говорил с мрачной обреченностью, он уже ощущал нарастающее сопротивление, даже гнев Врангеля. Когда встречаются два умных, смелых, понимающих свою профессию человека, даже симпатизирующих друг другу, это вовсе не значит, что они найдут общий язык. Слащев решился и высказал последнее соображение, которое было особенно неприятно главнокомандующему. Наступление развивается таким образом, Словно армия здесь, в Северной Таврии, пытается как можно сильнее разразнить красных. И делает это явно в угоду союзникам, чтобы отвлечь на себя от польского фронта значительные силы большевиков, потому что их армии вот-вот могут выйти к границам Германии, а там ведь недолго и до немецкой революции, и карта Европы станет перекрашиваться в нежелательные цвета. Но если это так, почему тогда верные союзники плохо помогают им? Летом, когда авиация обеспечивает половину успеха, французы дали всего четыре старых аэроплана, в то время как полякам прислали 300 новых машин с экипажами и с бригадами обслуживания. А где обещанные танки? Где артиллерия крупных калибров? Обещание прислать инженерные войска и укрепить перешейки? Ничего. Врангель разрешил высказаться Слащеву, ни словом, ни даже мимикой не дал почувствовать своему комкору, что тот прав, что он, главнокомандующий, по рукам и ногам связан предписаниями союзников, без помощи которых армия вовсе потеряла бы боеспособность. Признаться в этом Петр Николаевич не мог. Подчиненные, не только солдаты, но и генералы, должны были считать его волю... Единственный решающий, иначе подкосится вера, фундамент дисциплины. Что ж, вы стремитесь никого не дразнить, ни с кем не ссориться. Вот и отправляйтесь со своим корпусом на Днепр под Каховку. Там сейчас тихий уголок, райская жизнь. Красные сидят на правом берегу, не высовываются. Обеспечьте и дальше такую же тишину. Это был конец разговора, после которого... Отдав в распоряжение Врангеля конницу и многие преданные части, ослабленный корпус Лощева, насчитывающий теперь всего лишь четыре тысячи штыков и сабель, встал на Днепре, охраняя тихий уголок. А ведь и действительно тихий уголок. Во всяком случае, пока тихий, размышлял Слащев, прислушиваясь доносившимся с того берега звукам, рокоту моторов, ржанию лошадей, металлическому лязгу с многосожженных береговых обрывов. Красные день и ночь наблюдали за тем, что творится здесь. Никаких аэростатов и самолетов им не надо. просматривает все, верст на двадцать. И мест для переправы сколько угодно. С незапамятных времен в этих местах преодолевали Тихий Днепр с многочисленными островами, и запорожцы, и татары, и турки. Участники совещания уже вошли в дом, И полковник Дубяга пару раз появлялся на пороге. Яков Александрович не спешил. Он думал о предстоящих боях. Он предугадывал их и знал, почти наверняка знал, что здесь наступит конец его военной карьере, который бы еще взбираться и взбираться к зениту. Впервые он попал в положение, когда не мог навязать противнику свое решение, а ожидание — верный путь к неудаче. Моцарт войны. Славка Барсук — верный, преданный мальчишка. Знаешь ли ты, что уже разлито в бокалы вино и брошен яд?